Глава 14 12 лет от роду Дон уже был взрослым мужчиной. Невысокий, смуглокожий, ладный, он жил в Корлеоне, своеобразной сицилийской деревне, напоминающей своим видом мавританское селение, и наречен был вито Андулини. Но однажды нагрянули чужие люди, они убили его отца,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 Мафия на Сицилии представляла собой на заре столетия как бы второе правительство, во много раз превосходящее своей властью законное правительство в Риме. Отец Витта оказался втянут в жестокую расприю с односельчанином, тот пошел со своей обидой к мафии, Андолини не пожелал покориться и на глазах у жителей деревни убил в драке главаря местной мафии. Через неделю его нашли мертвым бездыханное тело, искромсанное выстрелами из обрезов лупар. А через месяц после того, как его схоронили, вооруженные люди из мафии явились выведывать, где находится 12-летний Витта. Они рассудили, что слишком близок тот день, когда мальчик возмужает, и чего доброго примется мстить за убитого отца. Витта спрятали у родных и переправили в Америку. Там его приютила чита Абанданда, Их сыну дженка суждено было стать со временем советником, консильёре у Дона корлеон Юный Вита поступил работать в бокалейную лавку Абанданда на 9-й авеню, примёхонько в адской кухне, районе Нью-Йоркской бедноты. В 18 лет вито женился на итальянской девчушке, только что приехавшей с Сицилией, ей было всего 16, но стряпать вести хозяйство она уже умела, Молодые сняли квартирку на 10-й авеню, неподалеку от 35-й улицы, всего за несколько кварталов от лавки, где работал Вита. И на третий год Господь послал им первенца. Сантина, которого мальчишки, его товарищи, за беззаветную привязанность к отцу, единодушно прозвали Сонни, сынок. Жил по соседству с ними человек по имени Фануччи, итальянец тяжеловесного сложения, и устрашающей наружности, щеголявшей в светлых дорогих костюмах и мягкой кремовой шляпе. Говорили, что он состоит членом одного из ответвлений мафии — банды «Черная рука», которая, угрожая кровавой расправой, вымогала деньги у лавочников и мирных обывателей. Правда, народ в этой части города селился больше отчаянный и тоже скорой на расправу. А потому угрозы свирепого Фануччи оказывали действие разве что на пожилых и бездетных, за которых некому было вступиться. Кое-кто из лавочников в спокойствии ради откупался от Фануччи пустяковой мздой. Недовольствуясь этим, он норовил, как стервятник, урвать часть добычи у своего же брата-жулика, у пройдох, сбывающих из-под полы итальянские лотерейные билеты, содержателей мелких притонов, собиравших у себя на квартире любителей азартных игр, Платила ему необременительную дань бакалейная лавка абанданта. Как тому не противился Безус и Дженка, который твердил отцу, что может отвадить Фануччи от их порога. Отец всякий раз запрещал. Вита наблюдал за происходящим спокойно, с таким ощущением, что его это не касается. Случилось так, что на Фануччи напали однажды трое молодых ребят и располосовали ему горло от уха до уха. Убить не убили.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 услышал и тотчас выкинул из головы. В годы Первой мировой войны, когда с ввозом оливкового масла стало туго, Фануччи вошел компаньоном в бакалейное дело абонданта, снабжая лавку не только оливковым маслом, но также итальянской солями, сырами различных сортов, ветчиной. Очень скоро он пристроил лавку своего племянника, и Витте Корлеоне оказался без работы. К тому времени у него успел родиться второй сын, Фредерико. И Витте приходилось кормить четыре рта. До сих пор это был степенный, очень уравновешенный молодой человек, предпочитающий держать свои мысли при себе. Сын владельца магазина, Дженка Абанданта, был его закадычным другом, и Витте неожиданно для него и для себя укорил его за поступок отца. Сгорая со стыда, Дженка поклялся, что Вита во всяком случае не будет знать забот о пропитании, он обеспечит друга всем необходимым, таская ему продукты из лавки. Вита сурово осадил его, позор, когда сын обкрадывает отца. Но теперь в нем пробудился холодный гнев на грозного Фануччи. Вита ничем не выдавал себя, он выжидал. Несколько месяцев он проработал на железной дороге,